Глава вторая. Наблюдение за современным миром. В Поднебесной есть мужи, владеющие Дао, но их всегда немного. Если на пространстве в тысячу ли есть один такой муж, можно считать, что они стоят плечом к плечу. И если раз в несколько поколений появляется мудрец, можно считать, что они идут друг за другом по пятам. Но разве появление мужей государственных и мудрецов – дело столь редкое, а они совершенно необходимы для утверждения порядка, то откуда же взяться порядку? Ведь даже когда по счастью есть такие, они могут оставаться в неизвестности, а это все равно, как если бы мудрых вовсе не было. Вот поэтому-то порядок обычно столь недолговечен, а смуты столь продолжительны. Поэтому сильных ванов, правителей, можно вспомнить не более трех, гегемонов не более пяти. В то время, как гибель государства – дело обычное, властителей захватывают в плен одного за другим. А ведь этих несчастий не было бы, будь в стране истинные мужи государственные – По этой причине больше нет 400 джухоу, князей, получивших от дома Джоу на делы, а также 800 царств, которые были в подчинении у Джоу. А те, что сохранились, тоже бывали в прошлом разорены. Разумный властитель, понимая, как обстоят дела, должен день ото дня становиться все осмотрительнее, стремясь продлить свой век. Это можно уподобить восхождению на вершину. Когда тот, кто поднимается на гору, находится уже достаточно высоко и оглядывается по сторонам, он видит, как величественные утесы вздымаются все еще высоко над ним. Тут есть сходство с тем, как воспринимает себя мудрец – Как бы сам он ни был разумен, как бы ни были высоки его поступки, оглянувшись вокруг, он всегда видит тех, кто бесконечно превосходит его самого. Поэтому Джоу Гундань говорил, «С теми, кто ниже меня по духу, я не общаюсь, поскольку они дешать огощают меня. С теми, кто для меня ровня, я также не общаюсь, поскольку от них мне нечему поучиться». Примечание. Джоу Гундань, сын правителя Вэньвана и брат правителя Увана, основателей Джоуской династии, считался образцом благородного мужа. Конец примечания. Так что разумному полезно быть лишь с теми, кто добродетельнее его самого, а привлечь разумных и знаться с ними можно лишь привечая их по ритуалу. Когда правитель разумный и в мире порядок добродетельные в почете, когда же правитель невежественен, а мир погряз в смуте, тогда добродетельные в пренебрежении. всегда следует стремиться находиться с теми, кто добродетельнее нас. то благодаря чему можно заполучить в знакомые добродетельного человека, чтобы с ним общаться, это церемониал. Когда правитель добродетелен, а в мире порядок, то добродетельные оказываются в почете. Когда же правитель неразумен, а мир погряз в смуте, тогда добродетельные оказываются в самом низу, в пренебрежении. Сейчас дом Джоу низложен и нет больше Сына Неба. А большей смуты, чем отсутствие Сына Неба, не бывает. Потому что, когда нет сына неба, сильные притесняют слабых, многочисленные творят насилие над малочисленными, уничтожают друг друга при помощи войска, не зная отдыха и перемирия, а на первых ролях оказываются льстецы. Именно таков нынешний мир. Поэтому желающему найти мужей, владеющих Дао, нужно искать их на реках и морях, В горах и ущельях, в местах малодоступных и удаленных. Только там при удаче можно их найти. Тайгун ловил рыбу в Дзицуане, потому что родился во времена Джоусиня. Но там его и нашел Вэньван. Примечание. Согласно книге Ши Цзи, «Исторические записи», Вэнь Ван получил предсказание о том, что во время охоты его ждет встреча с настоящим мудрецом, который станет его советником. Престарелый тайгун жил в уединении и ловил рыбу, так как не хотел служить тирану Джоу Синью. Конец примечания. Вэнь Ван владел всего лишь тысячей колесниц, а Джоу Синь был сыном неба. И то, что сын неба утратил поднебесную, а властитель тысячи колесниц ее приобрел, показывает, что такое знание и что такое незнание. Так что, когда речь идет о людях заурядных, простом народе, ими можно повелевать не церемонясь. Но когда речь идет о муже, владеющем дао, То ему необходимо оказывать почет, и с ним следует лично знакомиться. Только тогда его ум может быть использован в полной мере. Когда Янь Цзы прибыл в Цинь, он увидел человека вывернутой мехом внутрь одежде, тащившего тюк сена и остановившегося отдохнуть на обочине. Примечание. В древности меховую одежду обычно носили мехом наружу, поэтому в данном случае считается, что ее владелец специально вывернул ее, чтобы мех не стирался, когда он таскал сено, предназначенное на корм скотине. Такая бережливость и то, что он отдыхал не в доме, а прямо у дороги, указывали на его крайне стесненные обстоятельства – Что, однако, не помешало ензы опознать в нем благородного мужа и мудреца. Конец примечания. Признав в нем благородного мужа, он послал спросить, как тот оказался в таком положении. Тот отвечал, «Цисцы продали меня сюда в рабство. Мое имя Юэ Шифу». Яньзы сказал, «О!» И тут же велел отпрячь левую пристяжную, чтобы выкупить этого человека. Его самого он взял в повозку и отвез к себе. Когда они прибыли, он ни слова не говоря вошел во внутренние покои, то есть женские покои. Тогда Е Шифу разгневался и хотел удалиться. Ян Цзы послал за ним человека, чтобы передать следующее. «Мы с вами прежде не были знакомы, но я помог вам избежать несчастья. Чем же я теперь перед вами провинился?» В ответ Йе шифу сказал, «Я слышал, что благородный муж может снести унижение перед тем, кто его не знает, но не должен терпеть пренебрежения от того, кто его узнал. Поэтому я хочу прекратить всякие отношения и откланяться». Тогда Янцзы сам вышел к нему и сказал, «Раньше я видел только вашу наружность, теперь же я вижу и внутреннее содержание». Я слышал, что тот, кто хочет по-настоящему узнать человека, не обращает внимания на то, что о нем говорят другие. И кто хочет понять, каков человек в деле, не должен полагаться на его собственные речи. Могу ли я извиниться перед вами и просить вас остаться со мной? Юе Шифу ответил, раз вы относитесь ко мне с уважением, то я не могу не последовать за вами. И Яньцзы взял его на службу. Когда у человека заурядного появляются заслуги, он начинает воображать, что облагодетельствовал других людей. Полагая себя благодетелем, он становится заносчивым. А вот то, что Ян Цзы не только не поставил себе в особую заслугу, что выручил человека из беды, но сумел даже перед ним извиниться, показывает, насколько далек он был от пошлости. Это и есть путь к истинным свершениям. Учитель Ле Цзы попал в нужду и отощал от голода. Какой-то гость поведал об этом дженскому министру Цзияну. Лидзы, муж, владеющий Дао, живет он в вашем царстве и так бедствует. Разве у вас не заботятся о настоящих мужах?» Дженский Цзиян тотчас же велел служителям послать Ли цзы проса. Выйдя к посланцам, Лидзы дважды поклонился, но дара не принял. Когда гости удалились и Лизы вернулся в дом, его жена гневно била себя в грудь и причитала: « Я слышала, что семья человека постигшего дала обретает покой и радость, а ваша жена и дети отощали от голода. А когда министр хочет подарить вам немного зерна, вы отказываетесь. Что же нам суждено вечно быть голодными? Смеясь учитель Лизы ответил: Министр меня даже никогда не видел. С чужих слов посылает мне Проса. Но точно так же с чужих слов он обвинит меня и в преступлении. Поэтому я и не принял дара. В конце концов, недовольный народ восстал и Цзияна убили. Принять от другого пропитание и не пойти за него на смерть, если он окажется в беде, это утрата долга. Но пойти за него на смерть означает умереть за неправое дело. Умереть же за неправое дело значит пойти против природы. Сколь же далек был учитель Лидзы, как от утраты долга, так и от всего, что противно Дао. То, что он решил не принимать дара, даже терпя голод и холод, означает, что он предвидел, какой оборот примет дело и действовал, исходя из этого предвидения. Это и есть подлинное понимание жизни и судьбы».